Тогда вам придется только кланяться и благодарить за поздравления. Тогда никого не разуверишь». Баронесса задумалась. «Нечего делать, придется уехать», — проговорила она как бы сама с собою. «Отъезд ваш испортит дела компании», — возразил Калаш. «Да, ну что ж с этим делать?» «Что делать? Извлечь посильную выгоду из своего критического положения». То есть, как же это, я не понимаю. Очень просто, ведь у будущего ребенка должен быть какой-нибудь отец, а старик Шадурский до сих пор продолжает безнадежно таять перед вами. Что вам стоит уверить старого самолюбивого дурака в чем бы то ни было, в чем только пожелаете, вам оно будет так же легко, как мне пустить дым из этой сигары». Ребенка заставим усыновить и дать ему княжеское имя. Представьте, ваш сын вдруг князь Шадурский. Ха-ха-ха, не правда ли? Звучно. А денег-то, денег-то сколько? Можно будет устроить так, что старый дурень все состояние свое запишет на вас, да на ребенка. Вы опять говорите вздор, перебила Баронесса. Во-первых, княгиня Шадурская еще здравствует на свете, а, во-вторых, ни она, ни ее сын никогда не позволят усыновить постороннего ребенка. «Что касается до сына», — перебил, в свою очередь, граф, — «то в этом положитесь на меня, я уж его обработаю так, что он не пикнет. А что касается до матушки, то ее сиятельство может весьма легко и скончаться». Но она, кажется, еще не думает кончаться. Тем хуже для нее, потому что по Писанию не ведаете ни дня, ни часу. Не думает, но может. Хотите пари? Полноте, граф, мне некогда шутить, я к вам заехала за делом. Да, и я не шучу, а говорю наисерьезнейшим образом. Обоих шадурских надобно обработать, ну и обработаем.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 Бранеса посмотрела на него долго, пристально и очень серьезно. «Да, это, пожалуй, похоже на дело», — медленно проговорила она, не спуская с него взора. «Но все-таки я в этом не вижу еще месте князю Шадурскому», — продолжала она с чуть заметной хитростью, помолчав с минуту. «А ведь вы, кажется, намеревались помогать в мщении княжне Чечевинской». «О, что касается до этого, то вы уже не беспокойтесь». Легко и небрежно махнул рукой граф Калаш. «Она свое еще успеет взять. Вы, например, моя милая баронесса, поможете ей в этом мщении хотя бы тем, что оберете как липку Шадурского, а уж тогда настанет и ее очередь. Там уж пойдет ее личное дело, и до нас с вами оно не касается».